Всадники осторожно пробирались через рухнувшие балки и груды кирпичей и мусора. Они въехали на главную площадь. С трудом узнавал Евпатий места, где еще недавно шумело народные вече, где пестрели разноцветные купола соборной церкви, где стояли великокняжеские хоромы с нарядными теремами и высоким резным крыльцом, откуда бывало князь говорил с народом. Все выжег, все сравнял бушевавший здесь огонь татарского разгрома. Среди площади виднелись следы огромного костра. Валялись обгорелые людские кости, черепа, закоптелые татарские шлемы и щиты. «Немало и татар здесь видно полегло», — говорили ратники. Они сошли с усталых коней. Мрачно смотрели они на опустошенный город, пустынный и печальный, как заброшенное кладбище. С высоты Вечевой площади вся разгромленная, сожженная Рязань была как на ладони. Куда ни взглянешь, везде смерть, везде разрушение. Около сохранившегося каменного Вечевого помоста лежал на боку закоптелый медный колокол, чей могучий голос зывал бывало рязанцев на многолюдные шумные сходы, Евпатий медленно пошел в сторону. Ратники расступились, давая ему дорогу. Он с трудом разыскал родные места. Вот каменные ступени церкви на углу улицы, а вон там, на пригорке, стояла его старая просторная изба. Среди рухнувших, обгорелых бревен одиноко высилась теперь лишь закоптелая большая глиняная печь. Евпатий пробирался с трудом через валявшиеся бревна, камни, железные прутья. На обломках, опустив голову на руки, неподвижно сидел человек. Что-то знакомое показалось в его могучих плечах, в длинных седых кудрях. Камень покатился под ногами Евпатия. Сидящий обернулся. «Евпатий? Ратибор! Я ждал тебя, друже. Говорил Ратибор, обнимая молодого воина. Я знал, что ты приедешь. Твое слово крепко. Приехал да поздно. Евпатий показал на обугленные развалины. Где мои, не знаешь? На все, воля Божья, мужайся, Евпатий. Старуха, мать твоя, еще дышала, когда я сюда добрался. Жену твою татары хотели в плен утащить. Она топором отбивалась. Тогда всех зарубили. А дети? Их в плен увели вместе с другими. Евпатий молчал. «Евпатий», — продолжал Артибор, — «догоним ворогов. Посчитаемся с ними. Привёл ли ты черниговцев?» «Привёл, да мало, всего триста человек. Найдём ещё людей. Много народу в лесах скоронилось. Я был у сторонников». Их с каждым днем все больше. Соединимся с ними и нагоним, татар. Идем, друже. Евпатий взглянул в последний раз на обломки родного дома. Идем. Друзья пошли к Вечевой площади. По дороге Ратибор рассказал Евпатию о гибели рязанских полков в Диком Поле, о том, как его подобрал молодой князь Роман, как они вместе пробирались обратно в Рязань, как раненая нога, Заставил его задержаться в пути. Князь Роман покинул его, торопясь в Рязань. Едва оправившись, Ратибор поспешил домой и прискакал как раз к разгрому родного города. Теперь татары ушли в сторону Владимира. Здесь их не видно.